Анна Неделина. Победитель должен плакать. Читает Катерина Сучева. Артём активировал голый экран на ручного коммуникатора и включил отражающую панель. Увидел своё лицо, приподнял края губ совсем немного, потом старательно растянул улыбку. Вышло очень технично, однако городской этап соревнований. не дал ему ожидаемых баллов. По мнению комиссии, вектор эмоциональной направленности был неубедителен, а уклон вышел правосторонний, что привело к смешению установленных правилами фигур, от чего пострадала выразительность. Итоговая эмоция оказалась неясна. Он столько тренировался, и фигура была выполнена неверно. Артём даже испытал некую реакцию, которую мог бы квалифицировать как недовольство. Разве это само по себе не показатель высокого уровня его подготовки? Может, судьи были недостаточно компетентны? Он вспомнил, как разглядывал голографические образцы, делал замеры. Некоторые фигуры действительно легко было спутать. В любом случае, городской этап был позади, и рассчитывать приходилось только на то, что удастся проявить себя в условиях природной среды. Артём вызвал на экран промежуточные результаты соревнований. Отставание от лидирующей тройки было не таким уж большим. Нужное число баллов еще можно было добрать. Придется включить в индивидуальную программу дополнительные пункты. Но он готовился к такому варианту не первый раз на соревнованиях. Участнику номер двести тридцать семь приготовиться. Прозвучало в динамиках. Артём выключил экран, провел ладонями по костюму, проверяя. Все ли клапаны на карманах застегнуты? Если будет как в прошлом году и придется падать, он не растеряет предметы первой необходимости. Тогда ему пришлось активировать сигнальный маячок и досрочно завершить этап. Он не выполнил даже базовые программы и его дисквалифицировали. В этот раз подобные ошибки Артём не совершит. Он приготовился ко всему. Круг телепортационные панели осветился зеленым. свидетельству о том, что переход активирован. Артём набрал в лёгкие воздуха и сделал шаг. Говорят, были случаи, когда участников выкидывало посреди водоёма. Не хотелось бы сразу оказаться в невыгодных условиях. Первую фигуру следовало выполнить в течение 3 минут после прибытия. В правилах чётко это прописано не было, однако Артём изучал архивы соревнований и выявил некоторые закономерности в поведении победителей. В ушах зашумело. Из -за резкого пространственного перехода Артём на мгновение потерял ориентацию, возникло ощущение падения. Тем не менее, ему удалось удержаться на ногах, хоть и пришлось сделать два шага вперёд. Он сошёл с телепортационной панели, и она тут же погасла. Артём стремительно развернулся, но точки выхода уже не увидел. Трава даже не была примята. Он шагнул назад, поднял голову, По его расчётам камеры должны были зафиксировать лицо крупным планом. Далее он планировал сказать: "Приветствую незнакомые земли", придав интонациям позитивный окрас за счёт повышения тембра голоса. Но тут послышался шум. В Артёма ударило что-то большое, опрокинув на землю и придавило сверху. Потом завозилось, усаживаясь поудобнее. Долбаные тампаноры. Услышал он сквозь звон в голове вызванный ударом о твёрдую почву. Артём зашевелился. А, ты чего неожиданно подкрадываешься снизу? взмутился голос. Артём почувствовал, что он живот перестали давить. Над Артёмом склонялась девушка. Почему-то первое, на что он обратил внимание, это голубые глаза незнакомки. Только после этого Артём отметил, что на ней зелёный жёлтый комбинезон с короткими рукавами, совершенно не похожий ни на экипировку игроков, ни на форму строителей соревнований. Да и какие могут быть другие игроки. Этап одиночный, правила строго и нерушимые. Для этого полигон, на котором проходит испытание, изолируется непроницаемым полем. Так откуда здесь девушка, из-за которой Артёму не удалось выполнить первую фигуру, а следовательно его шансы выиграть значительно понизились? Я же вижу, что ты живой, моргательный рефлекс работает. Чего молчишь-то? – спросила девушка и начала двигать бровями по синусоиде. Артём наблюдал, пытаясь сообразить, были ли в правилах новые условия или упоминания об инструкторах или действующих наблюдателях. Девушка явно владела техникой управления лицевыми мышцами в совершенстве и, видимо, должна была задать уровень, на который следовало равняться. Интересно, где таких готовят? Узнать позже, наверное, стоит. Ты себе что-то повредил? спросила девушка, и голос её зазвучал тревожно. Нет. Артём немного подумал, проверяя состояние организма. Круговерть в голове уже улеглась, шум производила теперь только незнакомка. Ну и поднимайся тогда, скоро дождь будет. Девушка оглянулась и посмотрела в небо. Артём, успевший к тому времени сесть, замер. Волосы девушки растрепало ветром, лицо её Артём видел в полуоборота, но он успел заметить смену эмоциональных показателей, лёгкое шевеление губ. Расширение глаз. Уловила, как расслабляются лицевые мышцы и губы. Да-да, выполняет идеальную фигуру счастливая улыбка, прямо как по методичке. О, ну и красотища тут. И небо прямо как будто рукой можно достать, за тучу уцепиться. Она действительно подняла руку вверх, словно хотела и в самом деле погладить темнеющие тучи. Артём поймал себя сразу на двух странных реакциях. Он хотел, чтобы она прекратила делать то, что делает. Показывать восхищение, улыбаться, и в то же время момент был настолько идеальный, что не хотелось его разрушать. Вдалеке зара котала. Девушка посмотрела на Артема и снова молниеносное переключение мышечных акцентов. Теперь она транслировала тревогу, сведенные брови, опущенные уголки губ. "Давай-ка помогу", сказала она и протянула руку. Артем, не задумываясь, ухватился за ее пальцы, оказавшиеся неожиданно холодными. Идём же. Там вон пещера какая-то. Вставай. Гром загрохотал снова, и спустя несколько мгновений хлынул интенсивный дождь. Девушка взвизгнула и крикнула, сделав акцент на приподнятых интонациях: "Догоняй!" Она побежала по камням куда-то вперёд, к кустам, за которыми скрывался вход в пещеру. Артём его не видел, потому что был сосредоточен на выполнении фигур обязательной программы. Он ускорился, догоняя незнакомку, которая уже вломилась в пещеру. Развернулась к Артёму и вдруг издала громкие вибрирующие звуки. Совершенно чистое и идеальное исполнение смеха. Сколько Артём ни тренировался, у него не выходило так. Ха -ха -ха, ну надо же, выдохнула девушка. Ещё немного и нас бы смыло с этой горы. Там, конечно, чудесная долина внизу, но хотелось бы найти тропу. Эй, ты не мой Или грозы боишься? Ты меня вообще понимаешь? Нью что контакт с гуманоидной расой, а я не накрашенная. Она говорила так быстро, что Артём едва успел уставить. Я только теоретически имею представление об эмоции страха. Девушка вдруг замолчала, во все глаза уставилась на Артёма. Да ну, проценила она. Как скажешь? А что за место ты знаешь? Эритея, двести тридцать седьмой полигон. Полигон? Испытание что ли проводите? И Эритея это что? Город, страна, планета? Пояснил Артём. Не испытание. Соревнование по эмоциональной сопричастности. Сейчас этап естественных условий. Девушка снова свела брови. Артём видел схему технического исполнения этой эмоции. Актриса. Вот она кто. Илья антрополог, психолингвист. Изучает эмоциональные состояния примитивных обществ в отдалённых колониях. Он слышал, что такие бывают, но ему казалось, что наблюдение вовсе не предполагало возможности идеального воспроизводства чувств. И вот, пожалуйста. Эмоциональность сопричастности. Зачем ты повторила, девушка? Ага. Слушай, а год сейчас какой? Земной союз-то хоть существует? существует. Артём назвал текущую дату. Девушка присвистнула, умудрившись придать звуку музыкальность и даже интонационные характеристики. Вот это я выпала так выпала. На 500 лет перескочила. Повезло с темпоральной нарой. Ты чего на меня так смотришь? Ну бывает путешествие во времени. Не слышал, что ли, о норной теории? Артём покачал головой. Девушка вздохнула. Ну и чего у вас в вашем тридцатом веке учат? Существуют точки темпорального перехода, которые можно обнаружить, если вычислить место пересечения векторов времени в пространстве вероятности. Да не может быть, чтобы ты не знал, куда все точки перехода делись? Темпорологи уже такую карту подробную успели составить. Я, правда, умудрилась найти какую-то новую точку перехода, на другие планеты никто из наших ещё не переносился. а что, может, переносились, просто вернуться не смогли. Мне же теперь надо векторы вероятности вычислить. Она вытащила из кармана комбинезона какой-то плоский аппарат со светящимся экраном. "Ник, кстати, как мой нора-уловитель сдох. Ничего подзарядиться, когда солнце выйдет". Она как будто сама себя подбадривала. Так Артём объяснил её многословность и то, что девушка не всегда обращалась к нему, а говорила как будто сама с собой. Перемещения во времени давно признаны невозможными, возразил он. Девушка фыркнула. Ха -ха. Ну а я по-твоему как сюда попала? Ладно, не рассказываю подробностей. Интересно, конечно, жуть, но не хватало ещё историю поменять по неосторожности. Лучше поясни-ка про эти ваши соревнования. Много на планете людей, надеюсь, ни с кем драться не придётся. Артём читал исторические труды и знал, что раньше соревнования были замешаны на агрессии и могли представлять собой разновидность военных действий. Это соревнования по проявлению эмоций. Первый этап был в городских условиях и подразумевал чувства, которые важны при общении с другими людьми. Сейчас этап проявления эмоций в естественных условиях: восхищение природой, удивление, страх, радость от преодоления трудностей. Есть базовый набор лицевых фигур, но у меня недостаточно высокий бал за первый этап, поэтому я предполагал усиленную программу. Однако теперь меня, наверное, дисквалифицируют. На площадке не должно быть других участников, тем более не допускается участие естественных носителей эмоций. В естественных носителей удивилась девушка. Она присела на плоский камень. Кстати, а нас тут никто не съест? Пещера большая, её мог прорыть очень крупный и очень голодный хищник. Она посмотрела на Артёма с выражением интереса. Её лицевые мышцы продолжали постоянно работать, одно выражение сменялось другим. Артём раньше должен был понять, что для неё эмоции не результат тренировки, а естественное состояние. Теперь ни о каких соревнованиях, конечно, речи не шло. Правила были строги. На Ирите нет ядовитой флоры и хищной фауны. Полигон абсолютно безопасен. То есть это не испытание на выживание. Неудивительно, что ты не спешишь проявлять нужные эмоции, усмехнулась девушка. Соревнования у вас, честно говоря, очень странные. На спорт вообще не похоже. В прошлом был период борьбы с эмоциями, способность к их проявлению была отсечена аппаратно. Это помогло в начале освоения эпохи дальнего космоса. Не было психологических проблем с длительными космическими перелётами, страхом заселения новых планет? Ты серьёзно? Это же Прости, конечно, но звучит как полная чушь. Голос девушки зазвенел. Очевидное возмущение. Снова как по методичке. Слушай, жертва экспериментов. А имя-то у тебя есть или вы теперь по номерам называетесь? Меня зовут Артём. Уже легче. А я Инга. Девушка протянула Артёму руку с развёрнутой ладонью. Контактное приветствие, сообразил он, и ответил на рукопожатие. Он не понял, откуда возникло желание прикоснуться к девушке. И что? Ты совсем ничего не чувствуешь? спросила Инга, заглядывая ему в лицо. У меня высокая степень способности к чувственной имитации. Согласно исследованиям, сейчас у людей проявляются и естественные эмоции, но они часто и неконтролируемы. Девушка засмеялась. Это же эмоции. Большая часть смысла в том, что они неконтролируемые. Артём промолчал. Девушка сощурила глаза и снова, вместо обычной физиологической реакции, например, на яркий солнечный свет, у нее вышло передать свое отношение. Ну, может, смысл скрывать чувства тоже есть, проговорила она. Однако ты со своей каменной физиономией меня пугаешь куда больше, чем вся ситуация целиком. Артём не знал, что сказать. По её поведению он бы ни за что не догадался, что вызвало у неё тревогу. Как соотнести заявление Ингис с наблюдаемыми эмоциями, он не знал. Хмм, некаковы твои планы? спросила она. Что? Ну ты собирался здесь сидеть до конца соревнований или шёл из точки А в точку Б? И как жюри узнает, что ты выполнил программу? Тебя снимают? Постоянно, кивнул он и, подумав, добавил. За исключением случаев отправлений естественных потребностей. Хм. И на том спасибо, протянула девушка. Так куда ты шёл? К точке отправки. Здесь была точка прибытия. телепортационная платформа. Девушка снова издала мелодичный свист. Получалось у неё очень технично. Телепортация. Круто, наверное. И что ты должен сделать? Что у тебя за усложнённая программа? Базовый набор плюс редкие и многоэлементные эмоциональные состояния. Восхищение, изумление, слёзы. Слёзы? Удивилась Инга. С какой стати они стали сложным эмоциональным состоянием? Давай я тебе камень на ногу уроню, знаешь, как плакать будешь. Мм, любо дорого посмотреть. Специально вызванные физиологические реакции запрещены, пояснил Артём. За это дисквалифицируют. Причина появления слёз должна быть эмоциональной. Страх, например. Понятно. Со странным выражением, основанным на смеси чувственных образцов, протянула Инга. Ну, пойдем. Куда? Как куда? Задание твое выполнять. Я все равно пока уйти не могу. У меня еще нора определитель не перезагрузился. С местной погодой я его чего доброго пару суток буду заряжать, прежде чем он заработает. Я же говорил, дисквалификация. Тебе что, сообщение пришло? Или может за тобой прилетели, чтобы тебя забрать? Удивилась Инга. А раз нет, значит всё в порядке с твоим соревнованием. Пошли, давай. Дождь уже закончился. Ну, а когда ты будешь свои эмоции показывать? спросила Инга. Они шли уже несколько часов. Точка выхода была достаточно далеко, чтобы успеть выполнить даже усложнённую программу. Полчаса назад я сделал фигуру Радость от хорошей погоды, сказал Артём. Разве? удивилась Инга. Погоди, это вот когда ты мычать начал? Мы что? я озвученно улыбался. Чего, чего? Так это типа смех был? Совсем не технично. Артём ощутил признаки разочарования. Ну, если говорить о технике, в общем, когда ты сказал, то я поняла, что я похожа на смех. Просто очень странно. У меня было мало практики, признался Артём. Я делал упор на слёзы, они же самые сложные, ага. Прямо не могу дождаться, когда ты их из себя давить будешь, пробормотал Инга. Ты только не обижайся, ладно? Я, конечно, болтаю много, но я не обижаюсь. Это из программы первого этапа соревнований. Эмоция уместная в городских условиях. Инга запнулась. Артём придержал её, чтобы не упала. Девушка посмотрела на него. В прошлом году я пытался изобразить эту эмоцию, но за неё мне начислили самый низкий балл, и я исключил её из личной программы. Угу, пробормотала Инга. А сколько ты уже в этих соревнованиях участвуешь? 5 лет. Ого. А зачем? Что? Артём не смог понять мотивы вопроса. потому и не подобрал нужного ответа. Зачем тебе участвовать? Ты хочешь славы или приз большой? Повышение социального статуса предполагается, подтвердил Артём. Но вообще, я для науки. У меня по показателям эмоциональная предрасположенность. Что ты говоришь? Но ты не разозлился на меня, когда понял, что тебя могут дисквалифицировать? Соревнования будут и на следующий год. Я уже составил заявку, только не отправил. Инга присвистнула и на какое-то время замолчала. Это было так необычно, что Артём принялся анализировать весь предшествующий разговор. "Ты устала?" спросил он. "Есть немножко", кивнула Инга. "Мы уже долго идём. 5 часов без остановок. Пора принять пищу", признал Артём. "Вот там красивое место на берегу." Тут же проговорила Инга очень быстро, и взяв на целый тон выше. Эмоциональное возбуждение от того, что Артём предложил сделать привал, малопонятная реакция. Они устроились на берегу небольшой, но бурной горной речки. Инга сняла ботинки, прополоскала носки и помыла ноги. Положила свой нороуловитель на камень, приметив солнечной панелью вверх. Артём разделил обеденный паёк на двоих. Энергоёмкость пищи была достаточно высокая, чтобы они оба насытились и не страдали истощением. Инга вытащила из незаметного в её костюме кармана яркий пакетик с какими-то шариками. Арахис в сахаре, пояснила она. Будешь? Артём попробовал, хотя сочетание продуктов было нестандартным. Ты извини, больше у меня ничего нет. Рюкзак остался в лагере. Нас несколько человек было, мы как раз шли к зоне предполагаемого темпорального возмущения, но, похоже, неверно определили вектор вероятности. У них вечно скачут переменные. Слушай, ну а вот ты говорил, у вас есть люди, которые всё чувствуют. Естественные носители эмоций, подтвердил Артём. Вот. Ага. Почему ты у них не тренировался, если так упёрто участвуешь в соревнованиях? Потому что они живут в дальних колониях, пояснил Артём. Там не безопасно, поэтому туда летают только специально подготовленные группы ученых, и оттуда к нам редко кто прилетает. Почему? Зарабатывали бы деньги на мастер-классах. У них к нам эмоциональное отторжение, сказал Артём. Немотивированный страх заразится безчувственностью. А вы почему считаете, что там опасно? Потому что поведение естественных носителей эмоций. не поддаётся чёткому определению. Случались инциденты, и поэтому в законодательство были внесены специальные условия. Чем больше тебя слушаю, тем меньше понимаю, сообщила Инга. Если вы так боитесь эмоций, зачем соревнуетесь? Ладно, я поняла, что тебе нужен статус. Но ты хочешь жить в мире, в котором поведение других людей будет непредсказуемо? Артём попытался изобразить фигуру с нисходительной улыбкой. Сочетание эмоций давалось особенно сложно. Следовало помнить сразу о нескольких выражениях лица, ни одно из которых не должно было доминировать. Подобные теории разрабатываются уже несколько десятилетий, пояснил он. В какой-то мере соревнования стали ответом на появление идеи о возрождении эмоций. С научной точки зрения мы проходим стадию адаптации. Погоди, сама угадаю. Эмоции возвращаются, и ваше правительство придумала популярную игру, чтобы вы стали привычными к идеям проявления чувств. Неплохой ход. Ну а те, кто против, анализируют вероятности развития общества в эмоциональных и безэмоциональных условиях. Пока опубликованы только промежуточные результаты. Они неоднозначные. А если докажут, будто без эмоций общество лучше? Такая возможность существует, признал Артём. Инга смотрела на него требовательно, будто ждала ещё чего-то, но он не был уверен, чего именно. "Да", протянула девушка. "Ну, вы вымереть-то не боитесь без эмоциональных привязанностей друг к другу? Или у вас продолжение рода исключительно искусственное?" "Есть и естественное". "Ну а как вы определяете, кто и с кем?" Для этого существуют центры семьи и эффективные репродукции. Эффектив. Знаешь, все, не хочу знать подробностей. По-моему, я про такое книжки читала. Фантастические. Ага. Артём проснулся от крика, услышал громкий треск в кустах. Инги по близости не было. Еще ничего не понимая. Он поднялся, пошёл в ту сторону, откуда доносились непонятные звуки. Что-то налетело на него сверху, лёгкое, тут же закрывшее обзор. Артём попытался убрать это что-то и получил удар по ногам. Следующий удар он предугадал и увернулся. Стащив с головы то, что оказалась курточка Инги, сама девушка сидела в траве в шаге от него. "Ты что, вот совсем-совсем не испугался?" спросила она. "Чего?" Уточнил Артём. Поведение Инги было не логичным, и ему нужно было разобраться в её мотивах. Она не демонстрировала агрессии, скорее была разочарована. Ты бы хоть крикнул раз, заодно показал бы замечательную эмоциональную фигуру. С очевидным раздражением заметила она: на тебя напали на незнакомой планете посреди ночи. Я же говорил, на полигоне созданы безопасные условия. Инга вскочила. Откуда тебе знать, что тебя не бросили? Ты же меня не ожидал здесь увидеть, выпалила она. Артём заключил, что у неё шок, вызванный непривычными условиями. Он об этом не подумал раньше, но теперь Инга демонстрировала все признаки стресса, о которых он читал в учебниках. Кроме того, он интересовался историческими фильмами и видел пару похожих сцен. У тебя стресс, сказал он. Не подходи ко мне, выкрикнула Инга и отшатнулась, когда он направился к ней. Она стояла слишком близко к воде, и когда поскользнулась, даже не попыталась удержаться, наоборот, бросилась дальше в поток. Волны подхватили её и понесли. Артём только увидел, как Инга взмахнула руками. Он вошёл в реку, отметив, что у берега глубина совсем небольшая, но наверное, можно было поскользнуться на камнях. И ещё, могло свисти мышцу. Вода была холодной, но его костюм был терморегулирующим. В конце концов ему удалось схватить Ингу, которая барахталась в воде, странным образом даже не пытаясь плыть. Когда они выбрались на берег, она долго кашляла водой. Артём подхватил её на руки и отнёс к месту стоянки. Так было быстрее. Инге следовало обсохнуть, чтобы не заболеть. Я плохо плаваю, сказала спустя какое-то время девушка. Но я бы справилась. Артём промолчал. Судя по её поведению, суждение её объективным не было, но усугублять стресс не следовало. Инга нахмурилась. Я вот чего не пойму, сказала она. Ты зачем меня спасать полез? Тебе ведь всё равно. Ты вот и не ругаешься, и не злишься, и не боишься, вообще ничего. Я всё же думала, если у тебя склонность к эмоциям... А что же с другими людьми? Она резко встала, подошла к Артёму. Он стоял не шевелясь, не хотел её пугать. Стрес ведь. Инга приподнялась на цыпочки, обхватила его руками за шею и прижала своими губами к его губам. Артём не сопротивлялся, и они выполнили фигуру поцелуй, которая могла принести ему баллы на предыдущем этапе, но не теперь. Инга отстранилась так же резко, как и подошла, отступила назад. Глаза её в полутьме показались Артёму сверкающими. Он так и не смог интерпретировать обиду и разочарование. Что мне делать? спросил Артём и подумав предложил. Я тебя обниму. Это не вызовет у тебя резкой отрицательной эмоциональной реакции. Инга криво улыбнулась. Не вызовет. Обнимай. И через некоторое время спросила. Зачем ты это делаешь? читала о технике чувственного поведения. Это называется проявление эмоциональной сопричастности. Инга фыркнула. Да уж. Соревнования вам точно нужны, а то и обязательные нормы для сдачи КГТУ. Инга уснула через некоторое время. Артём думал о её неожиданном срыве. Анализируя внезапное изменение в её поведении, он пришёл к выводу, что в воду она полезла умышленно. Неудивительно, что естественные носители эмоций считаются опасными. Он практически не спал лишна время отключался, но почти тут же открывал глаза и убеждался, что Инга лежит чуть поодаль в спальном мешке, который они достали из его запасов. Второго мешка не было, поэтому самому Артёму досталось только одеяло. На следующий день Инга проснулась с позитивным настроением и делала вид, что о вчерашнем своём состоянии даже не помнит. Артём всё же спросил: Ты специально прыгнула в воду? Она тут же нахмурилась, призналась. Поначалу да, потом нога соскользнула и меня, как ты знаешь, понесло. Спасибо, что помог. И прости за мое поведение потом тоже. Просто... Она отвела взгляд. Понимаешь, хотела проверить, но не обидеть. Я пришел к тому же выводу, сказал Артем. Да? Она внимательно на него посмотрела. Ты что, это не спал? Подитаращился на меня всё время. Не всё, но наблюдал, подтвердил Артём. На случай, если твоё состояние ухудшится. А. -а. Голос её стал тише, и эмоций в нём поубавилось. Артём не понял причины её разочарования. Он продолжал наблюдать за Ингой, весь день пытался представить себе её лицо в схематическом виде. составить алгоритм последовательного движения лицевых мышц, сформировать эмоциональные модели, но все время сбивался. Лицо Инги притягивало внимание само по себе. Весь день они шли. Артём выполнил оставшуюся часть запланированной программы, включая усложненную ее составляющую. Инга смеялась. Она комментировала каждую эмоцию, которую он пытался показать, и всегда он ей напоминал то напыщенную утку. то важного павлина, то ещё какое-нибудь животное. Механизм проведения аналогий он улавливал, но не понял, как Инге удавалось так быстро подобрать нужное сравнение. И похоже, она стимулировала этими сравнениями собственные эмоции. Смех всё время менял тональность, звенел и переливался. Артём признался сам себе, что недостаточно корректно представлял естественного носителя эмоций. Даже в фильмах всё выглядело иначе, более схематично. детально. Проще было отделить одну эмоцию от другой. Но раулоуловитель Инги заработал, что тоже вызвало у неё радость. Она подпрыгнула, хлопнула несколько раз в ладоши, едва не уронила прибор и тут же прижала его к груди, испуганно распахнув глаза. Артём наблюдал, старался запомнить как можно больше. Потом пришла мысль, что можно будет получить официальную запись испытаний. Раньше такие записи он использовал, чтобы анализировать собственные ошибки. Теперь он просто хотел, чтобы у него осталось напоминание об этой странной встрече. "Нашла", объявила Инга. "Артём, есть темпоральный переход, и вектор вероятности тот, что мне нужно. Я вернусь в своё время, ты понимаешь? Понимаешь?" Она даже поцеловала его, но совсем иначе, не так, как вчера вечером. Он уловил эмоциональный настрой. Ты улыбнулся, сказала она. Я видела. Вот сейчас это тебе обязательно должны засчитать. Не тот этап испытания, напомнил он. Социальные эмоции здесь не подойдут. А. Ну ты потом ещё раз так улыбнись, когда будешь на реку смотреть. Обещаешь? Обещаю, сказал Артём. Только сейчас по регламенту должна быть заключительная фигура. Самое сложное, вспомнила Инга. Слёзы, да? Артём кивнул. На это Инга ничего не сказала. Она просто обняла его, и Артём уже не удивился этому её стремлению к близкому контакту. Похоже, в этом был один из источников смены эмоциональных состояний, потому что когда она отступила от него, выглядела расстроенной. Я никогда не забуду нашу встречу, сказала Анна. Я тоже, сказал он. Ты знаешь, прислушайся к себе, предложила Инга. вдруг тебе именно сейчас захочется поплакать. Так ты и не сдерживайся. Потом она ещё помахала ему рукой и, отойдя на несколько шагов, растворилась в воздухе. Артём проанализировал своё состояние. эмоционального настроя, который должен был бы вызвать слёзы, не было. Но спустя время Артём понял, что происходит нечто странное. Инга, наверное, уже вернулась к своим и объясняла, что произошло. А он продолжал смотреть туда, где она стояла ещё некоторое время назад. Артём понял что-то важное, хотя вряд ли мог бы сейчас выразить это своё понимание словами. Он так и не попытался изобразить эмоции, которые должны были сопровождаться слезами. Победа не была сейчас главной. Зато, вспомнив прыгающую вокруг него ингу, Артём снова улыбнулся.